Говорит мама, когда ты была во мне точкой, отец твой тогда настаивал. Мы думали о тебе, дочка, оставить или не оставить. Рассыпчатые твои косы, ясную твою память и сегодняшние твои вопросы оставить или не оставить».